Глава 8. Аскольд. Человеческие эмоции. Аскольд никогда не понимал их, не мог постичь эту способность людей держаться годами, а иногда и десятилетиями, не позволять себе раскиснуть ни на секунду. А когда все неприятности закончились, чёрные тучи прошли мимо, и казалось бы, можно выдохнуть, рыдать в голос и биться в истерике. И в этом плане Велена ничем не отличалась от других землянок. Эндер доедал свое мясо, когда Марколи, незаметно встроенный в ребро столешницы, сигнализировал о шуме в лечебнице. «Это еще что такое?» Неужели соседи пронюхали о слабости Аскольда раньше, чем он рассчитывал? Или демонические медики забыли, как обращаться с хрупким человеческим телом? Аскольд просканировал ауру территории. «Нет, ни одного чужака». Значит, дело не в этом. Стало быть, демоницы из обслужили лечебницы позволили себе нечто такое, что люди тяжело переносят. Процедуру, фразу или ещё что-то. Это оскольдо мало волновало. Он включил прослушку и от плача в велены внутренности сжались, а сердце забарабанило так, словно собиралось выскочить из груди. За считанные минуты демон добрался до нужной палаты и только там, понял, что тревога напрасна. Уважаемый Оскольд Гойский, я жду вас через полчаса в президентском дворце для обсуждения ситуации в Кастроле и штабе очистителей. Прибудут повелители Лавирнии и Мейта. До скорой встречи. Суфров не просчитался. При желании Оскольд добрался бы до нужного места гораздо быстрее. Президент понимал, что повелители демонов ждут его приглашения и благоразумно не стал затягивать. Не зачем отрубать хвост почестям, надо сразу, и чтобы наверняка. Политика, чтоб её. Раньше Аскольд просто собрал бы своё войско и перебил всех, кто недоволен нынешним порядком, физически, магически, да как угодно. Но теперь демонам требовалось сохранить свои земли, чтобы низшие и средние не погибли. Ещё одна проблема, возникшая из-за рождения Междумирья. Раньше демоны отправлялись в мир людей, как к себе, в пыточный подвал, но смертные не могли проникнуть в Даргошт. Плотная завеса магии не пропускала. Теперь энергия рассеялась по Междумирью, и в Даргошт приходят даже смертные, а не только самые сильные маги Земли. И это ещё одна большая головная боль. трудно держать в узде тысячи плотоядных ирргоев, когда пища сама разгуливает мимо их домов, буквально просится на стол. Впрочем, в Гое почти не убивали залётных смертных, а Скольд жёстко наказывал виновных, и рисковать местные быстро перестали. Монтай и Артан поначалу пытались игнорировать проблему, но Эндер быстро объяснил, что к чему. Аскольд ушёл от велены нехотя. Его словно неведомыми чарами тянуло назад к этой женщине. Служащие лечебницы видели, как их правитель приблизился к обнявшимся ведьмам и замер в раздумьях, попытаться тоже обнять и утешить Велину или не стоит влезать куда не просили. Это было слишком уж заметно и очевидно. Чересчур не похоже на Аскольда Эмберского и уж совсем не похоже на повелителя того, кто веками Многими тысячелетиями делал всё, что только ему вздумается, и никогда не оглядывался на желания смердных. Что ж, плевать. Аскольд не станет объясняться перед Челидией. Это его личное дело и его право. Правда, и самому демону хотелось бы понять, что с ним творится, почему возникло такое сильное, почти непреодолимое желание успокаивать Велену на своей груди, не взять её здесь же на ближайшей кровати. Благо, обстановка вполне располагала, а воздержание действовало на демона совсем не лучшим образом. Он заводился с полоборота, стоило вели не сделать нечто хотя бы отдаленно сексуальное. И даже без этого. И это было так не похоже на Аскольда, что Эндер не мог не думать о переменах в собственных эмоциях и ощущениях. Он ведь не сдерживался, как там, в баре. Нет, он хотел ее утешить». Пока шел к замку и раздумывал, Аскольд вызвал с микрокристалла на ухе личный синий джип, на котором часто летал в мир людей. Мог бы переместиться и порталом, прямиком в самый президентский дворец. Тот-то переполоха бы наделал. Суфров уверен, что защищен от демонов и их магии с помощью заклятия щитов. Сквозь такие порталы не пробиться, если его создает не высший и первородный, такой, как Аскольд Энберский». Еще Суфров всерьез считает, что его охрана, до зубов вооруженная пузырями с магическим огнем, лазерными пушками и льдистыми саблями, способна отбиться от нашествия из Даргошта. Повелитель Гои перебил бы горе-гвардию земного правителя, за пару минут и даже рук не запачкал. Быстрее, нежели из вырванных глоток хлынет кровь. Впрочем, люди такие затейники, им проще считать себя неуязвимыми, нежели... узнать неприятную правду. Легче думать, что всё под контролем, нежели вовремя принять тот факт, что некоторые сородичи просто не смогут смириться с присутствием на земле демонов, и прежде всего из-за бесчинств, что устроили представители вида оскольда после образования Междумирья. Суфров предпочитал оптимистично рассчитывать, что люди поймут, какую пользу приносит им нынешний союз с Дрогштом. Новое оружие, новые технологии, развитие магии, активация чар у колдунов, которые прежде и магию-то не чувствовали, продление молодости, полное излечение многих прежде смертельных болезней, пальцев рук не хватит, чтобы перечислить. Но главным достоинством истинного правителя Осколь считал умение трезво оценивать обстановку, а не отчаянно надеяться на лучшее. Люди не прощают, когда обижают их близких. Те, что особенно болезненно эмпатичны, не прощают, когда обижают существ их же расы. И все это неизменно выливается в протесты, смуты, бунты и, разумеется, теракты. Такие, как Велина, промолчат, но станут ненавидеть каждого встречного демона и, ясно, давать ему это понять. А вот другие, фанатики, бесноватые, попытаются сотворить нечто злое и нехорошее, Не думая о последствиях и расплате, не понимая, что Аскольд способен перебить их всех за секунды, они даже демон сказать не успеют, и никакие танки, навеши и бомбы не уничтожат высшие кланы Даргошта, пока ему удобно править средними и низшими, пока они словно тигры в джунглях охотятся на зверьё, и не нападают на людей, что живут себе, припеваячи по соседству, но это лишь пока. пока в один прекрасный момент чаша может переполниться, и таким как оскольд станет плевать на то, чем всё обернётся и закончится. Вот тогда, тогда может статься, погибнут миллионы людей. А многие из выживших пожелают немедленно поменяться местами с умершими. Впрочем, после встречи с Веленой оскольд изменил отношение к её виду. Теперь у него появились люди, которых надо защищать как семью. Как бы глупо это ни прозвучало. Почему так? Демон не знал. Просто он так чувствовал всем своим существом и так хотел существовать дальше. Хотя нет. Пожалуй, всё не так. Он не мог дальше жить иначе. Вот как оно происходило на самом деле. Фаскольд, долговязый пожиратель, подогнал машину к самому замку и предусмотрительно открыл дверь повелителю. Оскольд сделал знак Хортону. Поднятый вверх палец повелителя означал, что по месту и гости теперь под личной ответственностью главы охраны, и за их целостность пожиратель отвечает головой, буквально. Хортон поклонился. Оскольд сел в машину и с помощью кристалла связался с Кассием и Танаем. Яду к Суфрову. Приглядывайте за поместьем и моими гостями, в особенности При любой опасности или неприятностях вызывайте меня хоть из адского пекла. Сделаем, взял под козырёк Касий. Да, повелитель, подтвердил Танай. Если случится что-то вроде восстания раргоев или смертный зайдёт в дергошт, следите, принимайте меры по собственному усмотрению, но помните, пока мы в союзе с людьми никаких убийств смертных и земных магов. Ясно. сигнализировал Касий. Да, прилетела Таная. Вот теперь можно и поговорить с Уфровым. Машина сорвалась с места и устремилась в сторону Междумирья, Аскольд откинулся на спинку сиденья и почему-то думал совсем не о встрече правителей и даже не о том, какие предложат меры для урегулирования межрасового конфликта. Он вспоминал разговор с Велиной, там, в саду, когда услышал искренние слова благодарности. Снова и снова ощущал тепло, радость, и это странное, невыносимо приятное, но при этом до да боли желанное чувство. Наверное, именно его смертные именуют счастьем. Мимолётное, как жизнь мотылька, но такое наполненное и настоящее, что хочется пить его крупными глотками и делать всё, чтобы вновь испытать. Вот только Оскольд отлично понимал: первая благодарность Велены уже прозвучала. И теперь ему придётся ой как постараться, да что там, просто наизнанку вывернуться, чтобы в глазах ведьмы вновь блеснула гонёк симпатии. Велена. Мы с дочкой отправились на веранду, где уже знакомые мне слуги начали бойко убирать со стола. Только плотоядных не было видно. Стойте, стойте. Попросила я, потому что Марго сразу же потянулась к пицце. Давненько дочка не выглядела такой живой и активной, не проявляла интереса к пище. Да вообще хотя бы к чему-то. Хотелось смотреть, а не отрываясь, снова и снова прокручивать кадры, как при просмотре любимого фильма. Вот только в жизни нет перемотки. За одно это я могла отдаться скольдо Хоть прямо сейчас, по первому же требованию. Даже если демон склонен к извращениям. Кто знает, что может нравиться в сексе такому... эм... могущественному и властному существу. Тому, кому все подчиняются. Кого боятся разочаровать до дрожи, и кому достаточно лишь бровь изогнуть, чтобы другие принялись действовать. Возможно, аскольд предпочитает в цепях, в кандалах или же с плеткой. 1. Никогда этого не понимала, но это же такая мелочь, такая ерунда, такая безделица. Ведь после 3 месяцев заточения в Гвое я смогу больше не думать о том, что дочка навсегда уйдёт из моей жизни. Слуги заполошно отскочили от стола, выстроились в шеренгу и замерли. Марго удивлённо покосилась на скульптурную композицию остекленевшие официанты с подносами. Последние, кстати, были частично заполнены посудой и остатками еды. Дочка приподняла брови и перевела взгляд на меня. Я невинно пожала плечами. Мол, тут удивляться не стоит, место такое. Начнешь удивляться закончить не сможешь. Простите, госпожа Велена, мы не знали, что вы ещё не завершили трапезу. Виновато пробасил один из черняков. Невысокие и кряжестые по сравнению с остальными. Его острый нос напоминал клюв, а завитые вверх рога выглядели особенно массивными на почти налосовыбритой голове. Дайте нам пару минут, и мы накроем стол заново. Будет даже лучше, чем прежде. Черняк аж вытянулся от напряжения, и губы его начали вздрагивать. «Похоже, за несанкционированную уборку в столовой аскольд по головке не гладят». «Как вас зовут?» – спросила я, и, заметив, что демона в замешательстве, добавила. «Представьтесь по очереди». «Я главный ответственный за трапезы. Ну, чтобы все вовремя и как надо. Меня зовут Мастих», – поклонился Черняк. «А это мои помощники». Каль, Дервилл, Лерох, Эмэр и Разлих. Первыми прозвучали имена черников, следующими – пожирателей. Поваров, которых вы видели, зовут Дейдрал и Тоскольн. Тот, что с вами разговаривал, главный – Дейдрал. Он заправляет кухни и всем, что там готовится. Ох, запомнить бы... Марго усмехнулась и тронула меня за плечо. Из кольца компьютера дочки выскочило сообщение. Имена главных по тарелочкам в замке Аскольда. Быстрые фотографии и название вида. «Чтобы запомнить, а то так много новых лиц и имен!» Пояснила Марго в сторону демонов. Те синхронно поклонились. По-моему, совсем не обиделись. Только удивились такому способу запоминания. «Новый стол накрывать не нужно». Обратилась я к мастиху. «Только, пожалуйста, подогрейте нам чай». «Эм, вы хотите, чтобы чай был горячее температуры кипения воды?» Удивился черняк. «Мы организуем это за пару минут. Не проблема, но ведь он же начнет испаряться сразу, как попытаетесь налить в чашку». Я коснулась большого коричневого чайника, по виду керамического. «Обратилась». «Холодный? Совершенно!» Мастих поднял сосуд и налил нам с дочкой напитка в большие нежно-сиреневые чашки. Над чаем вились стебельки белого пара. Я удивленно взглянула на демона. «Все сосуды и блюда зачарованы», — охотно пояснил Мастих. «Пока не закончите трапезу, и мы не уберем со стола, еда и напитки остаются первоначальной температуры». «Если хотите холоднее или со льдом, просто заранее сообщите». «Как же я сразу-то не заметила!» Марго оторвала кусок пиццы, и сыр на нём оставался расплавленным. Тянулся и застывал на ходу. «Нет-нет», – поспешила я приостановить рвение демона. «Мы любим горячий чай и еду, никакого льда». Я заметила, что мою тарелку с недоеденными спагетти уже забрали. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Масти их нервно уставился на неё, на подносе одного из официантов, по-моему, Лироха. Этот пожиратель казался самым худым, если такой термин вообще применим к демонам. Ещё она начала различать новых знакомцев по цвету глаз и деталям, которые сразу не приметила. У Лироха радужки были серыми, а в ушах поблёскивали гвоздики. И он сразу понял, в чём дело. Нервно переступил с ноги на ногу. Тело пожирателя напряглось, взгляд метался от меня к Мастихуа. Он словно пытался получить инструкции от госпожи или прямого начальника. Да всё нормально. Вы же не знали, что я вернусь и продолжу трапезу, успокоила я рогатых слуг. Я просто положу себе ещё Но не успела я ничего предпринять, как Мастих перехватил у Лероха поднос и ловко взгромоздил его на свои два. Как демон всё это удерживал, ничего не уронив, я не понимала. Лерох метнулся, взял чистую тарелку и положил на неё ровно столько спагетти, сколько у меня оставалось. Взглядом пересчитал креветки, мидии и кружочки кальмара и добавил ещё три гребешка. поставил передо мной точную копию моего недоеденного обеда и поклонился а затем лиха забрала у начальника все подносы я раздобыла новые приборы начала жевать и заметила что морго как-то странно косится в сторону слуг ах да мы же как в армии где мы на застыли на месте и практически не шевелились большое спасибо идите Как официанты умудрились поклониться с подносами в руках и не уронить ни ложки, для меня так и осталось загадкой. После церемонного жеста демоны стремительно удалились. Так быстро, что люди уже растеряли бы всю посуду, еду и приборы. Я повернулась к Маргое и застыла, не в силах отвести взгляд от дочки. Она смачно уплетала пиццу. Вот именно так уплетала пиццу. с наслаждением, с аппетитом, с чувством. облизывала губы, отрывала пальцами тянучки сыра, отклеивала зелень, набивала щёки и улыбалась. Когда в последний раз Марго так ела? 7 лет назад. 8. Кажется, прошли века, долгие, тяжёлые и нервные. Почувствовав на себе моё внимание, дочка приостановилась, запила еду чаем и уточнила: «Что?» Я пожала плечами и взялась за спагетти. Аскольд Человеческий город напоминал Аскольду одно огромное развлекательное заведение, которое изо всех сил стремится выглядеть еще более интересным, ярким, заметным. Пестрота витрин, безумное количество машин разных цветов, форм и размеров. Гротескно непохожие друг на друга здания в центре и совершенно безликие, одинаковые на окраинах. Каменные джунгли. Вот как назвали люди свои города. И правда, очень похожи. Только строили теперь из металла и пластика, укрепляя их с помощью магии, в том числе и купленной у демонов. Сбитые в кучки здания, теснящиеся друг друга улицы, узкие горлышки переулков, тонкие ручейки асфальтовых дорог... На парковых аллеях не протолкнуться, на трассах сплошные пробки, столики в кафе и ресторанах так близко, что слышно, о чём говорят соседи. Тесно, шумно и людно. Никакой приватности, никакой анонимности. Всё на показ, всё на глазах у публики. На летающую машину, явно из демонического измерения, разумеется, обращали внимание. Кто-то запрокидывал голову, следя за полётом джипа Аскольда, кто-то даже тыкал в авто пальцем. Ауры горожан вспыхивали словно лампочки, фанили самыми разными эмоциями: восторгом, удивлением, ненавистью и завистью. Мало кто оставался равнодушным к присутствию демонов на земле, и это ещё раз напоминало Аскольду о сколь до недальновидности Алексея Суфрова, наивности, которую не имел право позволять себе настоящий правитель страны планетарного масштаба. В Дергоше ценили простор, свободу и уединение, возможность никогда не видеть сородичей, если сам этого не захочешь. Или ты не правитель, как оскольты его приближённые, и им приходилось следить за гражданами Гои, а временами, если другие повелители не справлялись со своими обязанностями из-за обитателями соседних империй. Кому больше дано, от того больше и спросится. Так, кажется, сказал какой-то человеческий мудрец, как в воду смотрел. Сейчас Оскольд меньше всего хотел покидать свой замок, и ничего так не жаждал повелитель Гои, как оказаться рядом с Велиной. Уехав от неё, Эндер вдруг понял, что нуждается в близости этой женщины, даже не столько в удовлетворении плоти, которое требовало своего уже слишком навязчивого, сколько в том, чтобы Велина была рядом. Ее хотелось положить в карман, как талисман, и повсюду носить с собой. И это напрягало, как ничто другое. Даже не сама потребность в велени, нет, скорее понимание, что об этом очень скоро узнают другие демоны. Замковая прислуга Аскольда верна и предана, как и его охранники и помощники, но ведь есть и другие демоны. Аnder, как никто понимал любую, даже самую защищённую крепость можно взять грамотным и настойчивым штурмом. Любых, даже самых безупречных воинов победить, если не силой и магией, то хитростью и вероломством. Невозможно спрятать Велину в золотой ларец и доставать по мере необходимости, да и нет смысла пытаться. Эта гордая независимая ведьма всё равно вырвется на свободу. И ищи свищи ветра в поле. Это беспокоило Оскольда сильнее всего, гораздо сильнее всех неприятностей, о которых он собирался разговаривать с Суфровым и остальными демоническими правителями, гораздо сильнее возможной реакции других повелителей Дыргошта, которые иной раз выкидывали теющего Кренделя. Ни что так не тревожило Оскольда и не занимало его мысли и чувства, как ведьма во всех её проявлениях. Эндер всё сильнее жалел, что остановился. дал задний ход тогда во время большой войны между Гоей, Лавирнией и Мейтом. Для существа, что питается отношениями, война будто светский стол в пятизвёздочном отеле земной провинции и Турции. Там, конечно, много холостых эмоций, которыми здорово подпитались бы пожиратели, но и направленных на конкретное существо тоже очень даже немало. Встретились на поле боя с оружием в руках, и вот уже ненавидит друг друга. рашился с близкими, уходя на фронт. И вот тебе настоящее пиршество. Поймали дезертира и изменника, и я ж не хочу. На 100 лет вперёд заправляйся необходимой энергией, аурой. А после войны, когда родственники несутся навстречу друг другу, не чувствуя ног, вот где деликатесный рай для Эндара. Вот почему раса Оскольда самая непобедимая и неустребимая. Сохранись в измерениях парочку существ, которые что-то друг к другу испытывают, и древние эндеры, что и питаются лишь изредка, смогут существовать бесконечно. Нет, не следовало прекращать войну и заключать пакт с соседскими странами для острастки, отняв у них часть лучших провинций. Глупое, недальновидное решение. положил бы четверть своей армии, но захватил лавирнию имейта окончательно. Тогда, тогда почти все демоны дёрго, что подчинялись бы оскольду и оберегали Велину, защищали даже ценой собственной жизни. Это вам не человеческие государства. Здесь слово повелителя закон. Покусился на его женщину. Считай ты уже умер, даже если ничего и не вышло. И не жди, что смерть наступит быстро и безболезненно. Ты ещё дни считать станешь, смиренно и отчаянно умолять о казни. Осколь дёрнулся, выпрямился и сглотнул. Как он подумал, на его женщину, считать велено своей женщиной оказалось таким же естественным, как жить и питаться, и одновременно таким неправильным, она ведь землянка, хотя и ведьма. Сколько демонов берёт таких в жёны? Ну да, прецеденты имеют место, но, впрочем, если Аскольд не видит больше жизни без Велены, кто осмелится ему противоречить? Никто, кроме самой ведьмы. Эта штучка наверняка уже лыжина вострила, только и ждёт, когда уедет из Гои в свой зачуханный смертный город. Аскольд сплюнул. Он мог бы убить почти всех демонов Дерго, что за несколько суток сравнять с землёй Эйвиал. Даже все города людей обратить в пыль, плевать на последствия, плевать на расплату, плевать на разрушительное человеческое оружие, но как можно присвоить Велину? У неё, как назло, есть своя воля несгибаемая, как у настоящей королевы демонов. Парадокс просто. То, что так нравилось Аскольду в характере ведьмы, больше всего и мешало. Эндар не рассчитывал на любовь сразу же. С первого знакомства, с первого взгляда, как пишут в сопливых человеческих книгах. Он смог бы добиться от ведьмы симпатии. Вначале хотя бы особенным отношением. Еще ни одно существо в обоих измерениях не удостоилось такого отношения от Аскольда. Она просто сразу не поняла. Но теперь-то наверняка уловила. Заметила и оценила. Не зря же так внимательно наблюдала за тем, как все вокруг подчиняются Аскольду. Ее единственное он спрашивал о желаниях, мнениях, порывах и потребностях. Ей единственный позволял не слушаться собственных приказов и даже пожеланий. Ей единственный разрешил распоряжаться у себя в замке, подобно королеве. И только она могла дерзить ему безнаказанно. Велина слишком умна, чтобы не заметить и не сделать из этого правильные выводы. Затем Аскольд продемонстрировал бы, что не все демоны одинаковы, Некоторые умеют терпеть, а еще доставлять женщинам наслаждение. Уж кто-кто, а Эндер мог сделать это тысячами способов. С применением магии, без... Постепенно, со временем, Велина смирилась бы. Поняла, что со Скольдом лучше, чем с любым смертным идиотом, который слюни пускает на прекрасное тело, а потом храпит под боком, нажравшись до отвала. Со временем. Но вот беда. Времени у Аскольда и не было, 3 месяца, всего лишь 3 месяца. Почему он не потребовал год или даже 10 лет для верности? Наверное, потому что Велена совсем не доверяла тогда демонам, всем, как виду и без исключений, и вряд ли пошла бы на подобную сделку. А сейчас, когда Гейгера сдержала слово, И морго быстро шла на поправку. Менять условия сделки уже поздно. Не спортивно и недостойно. Хорошо же. Надо выработать план, узнать побольше о человеческих женщинах, понять, на какие крючки ловить Велину. У Аскольда нет права на ошибку. Нет времени исправлять оплошности. Всё должно происходить чётко, как в аптеке. Она смирится. Аскольд выдохнул и помотал головой. Проклятые мощи. И о чём он только опять думает? Ну да, конечно, о ней, о Велине, о той, что теперь важнее жизни всех низших и средних демонов Даргошта, не говоря уже о поселенцах Кастрола. Аскольд усмехнулся. Вот же припёрло. Собраться получилось, хотя и не сразу. Мысли упорно возвращались к тактике и стратегии покорения Велины. Поиском рычагов давления и аргументов для убеждения – к Наташе, которую возможно удастся вылечить, если хоть одна знахарка или ведун между мирия способен на это, оскольких из-под земли вытащит, отдаст руку, ногу, глаз, ухо. Но вначале предложит веле не новую сделку. Идея Эндеру очень понравилась. Он криво улыбнулся и впервые за поездку смог сосредоточиться на её цели. Во время Белокаменный дворец президента с колоннами и барельефами уже замаячил в зоне видимости. Флаг Объединённого земного государства, похожий на глобус на голубом фоне, трепетал на высоком металлическом шпиле, что выстреливал из центра покатой крыши. Достаточно далеко, чтобы окончательно собраться с мыслями о том, как решать текущие задачи, но достаточно близко, чтобы переключиться на них. По мере приближения к резиденции главного человека на земле, осколь всё чаще разрожался ехидными смешками и фырканием. Вдоль железной ограды рассредоточились охранники с автоматами и пузырями с магическим огнём на груди. Это ж надо такое придумать. Курам ведь насмех. Нет, чтобы взорвать подобную бомбочку, конечно, требуется ещё её активировать, нажав в совершенно определённом месте. Оружие считает ДНК-код, возможно даже и отпечатки пальцев, и лишь владельцу позволит собой распоряжаться. Но проклятые мощи это для человеческого оружия, пуль, лазерных лучей, огнемётных струй, наконец, пузырьки неуязвимы, а для демонического оскольду стоит лишь ногтём ковырнуть. Послать небольшой импульс магии эндера, чтобы взорвать такую штуковину. За пару минут повелитель Гой уничтожит всю охрану резиденции Суфрова, включая всех его элитных воинов, что спрятались за зданиями, деревьями, машинами, не говоря уже об охранниках, чьи ауры так и мелкали в самом дворце. Конечно, президенты земли привыкли защищаться от людей, смертных и слабых магов, которые тогда ещё мало что могли, умели и практиковали. Но почему сейчас-то не усилить охрану, нанять отряд раргоев? Эти продавались с лёгкостью за донорскую кровь или право пить от жертвы. Да хотя бы инкубов, этих низших демонов большинство не воспринимало всерьёз, брезговало теми, что питаются от секса и вынуждены спариваться ради выживания. Однако стоит признать, что это на пользу суфрово. Инкубов недолюбливали и презирали дома, а значит, здесь, в человеческом мире, они вполне могли найти своё место. Почему нет? Опять, опять осколь думал о том, что президент земли не умеет мыслить как стратег, полководец, тактик, не умеет мыслить в принципе. Впрочем, чего ожидать, если править гигантским планетарным государством, выбирают человека, у которого язык лучше подвешен. Испытания проводятся словесно, с помощью высокопарных речей, диспутов и агитации. Кто из земных президентов, даже давних времён, когда планета ещё дробилась на страны, мог справиться с любым своим воином и с любым воином вражеской армии, оскольд мог, без разговоров. Мандаль и Ортан тоже Какой из земных президентов мог посрамить любого своего ученого на научном поприще, победить любого своего спортсмена, указать любому своему генералу, в чем ошибка или неточность в его стратегии, и любому медику, какие тонкости стоит учесть при лечении пациента? Кто? Не один. Зачем мега-стране руководитель, который ни на что не способен лишь только болтать языком? Правитель, который ничем не лучше любого встречного на улице, разве способен такой руководитель государства вести за собой, заставлять верить себе, показывать пример в бою, в науке и в магии? Вопрос риторический. И тем не менее, приятными представлялись оскольду встречи с Суфровым. Он не считал этого человечишку достойным общаться на равных с великими повелителями Дергошта. Несмотря на то, что земной президент слабый маг телепорт, как велено, однако Эндер вынужден был и сам терпеть нелепый оптимизм и слабости земного правителя. Вот почему люди жили хуже, чем демоны. Вот почему их прогресс, которым так гордилась Велена, не идёт ни в какое сравнение с тем, что творили в Дергоште при помощи магии. Вот почему люди никогда не пошли бы войной на демонов. «Ладно, над убогими не смеются, да и шутить над ними грех. Все равно, что ребенка ударить». Аскольд наблюдал, как сканеры и детекторы охраны президента, камеры и прочие штуковины сканировали его автомобиль, проверяли, кто там, идентифицировали и... Подумал о Готрике. «Стоит навестить младшего у его Оли. Хотя бы затем, чтобы выяснить, когда брат вернется домой и чего от него ожидать». Импульсивный младший член клана совсем не к месту в замке с гости Оскольда. Ещё ляпнет что-нибудь или чудит. Готрик может. Он слишком много времени проводит в измерении людей и позабыл, что в Доргорсте некоторые слова и поступки могут стоить головы, даже такому родовитому демону.